Глава 10. Лина. Лин, ты только не нервничай, внезапно шёпотом произнесла Вика, заставляя меня насторожиться и прекратить жевать. Твой красавчик идёт сюда. Какой красавчик? Лев, не оборачивайся, предугадала она моё намерение. Веди себя спокойно. Половив заинтересованные взгляды студентов, стоящих за соседними столиками, почувствовала спиной чьё-то приближение. Ну точно Ветров, только на него такая реакция. Можно не нервничать. Привет, девчонки, можно составить вам компанию. Раздалось до духом, и я машинально подняла голову. Нет, это не Лев. Это другой красавчик. Привет. Эт. На приглась я. Вообще-то мы свободны, вставила совсем ненужное слово Вика, пригвождая меня взглядом к стулу. Всегда рады. Парень воспринял это как ожидаемое и через мгновение уже сидел возле меня с упоением поглощая свой обед. "Сегодня без кофе", усмехнулся он, косо смотря на мой поднос, где стояла бутылочка гранатового сока. "Новый уровень. Пятна выглядят ярче и плохо отстирываются". Поддержала я его насмешку. Хочешь повторить? Навёл на меня прицельный взгляд. Готов пожертвовать штанами. Э-э, чуть не поперхнувшись от такой двусмысленной фразы, я сконфуженно покачала головой и заметила, как едва сдерживая смех, прикусывает губу Вика. Я подумаю над этим, ответила я, лишь бы что-то сказать, а не глупо молчать. Какие планы на выходные, Лина? Огорошил ещё сильнее Эд. С чего вдруг так яро мной интересуется? Вон Вика какая эффектная рядом сидит, а он с меня глаз не сводит. Будто выискивает что-то. Ещё не знаю. Промямлила я, но наткнувшись на осуждающий взгляд, Вики поспешила исправиться. А что? Для начала хотел бы с тобой пообщаться. Узнаем друг друга поближе. Вот это неожиданный поворот. А если ты не против, конечно. Его улыбка вышла не смелой, но глаза уже ликовали от победы. Ещё группа поддержки в лице рыжей плутовки не давала мне спокойно взвесить все за и против. Так что, не зная к добру ли, но ляпнула согласие. Тогда диктуй номер. И пока я ковырялась в памяти, вспоминая такие сложные на данный момент цифры, Шаден уже держал наготове свой телефон. Записал просиял он, когда на подмогу пришла всемогущая Вика. "Я позвоню, Лина". И выбил почву из-под ног, заботливо отклеив от моей губы уже зажёванный от нервов волос. Охотно бы поболтал и дальше, но нужно кое-куда забежать перед парой. Приятного аппетита. И сейчас так же быстро, как и появился, мы с Викой так и застыли с расширенными зенками. Ой, Лина, отмерла она первой, мечтательно положив ладонь к груди. Такой парень, такой парень. Да ну, Вик, сделала я глоток сока, чтобы смочить пересохшее горло. Это и странно. Вот зачем такому парню я? А вариант, что он вспылал к тебе любовью с первого взгляда, ты не рассматриваешь, рассмеялась одногруппница. Будет теперь добиваться тебя. Есть, спать перестанет. А оно мне надо? задала вопрос скорее себе, но Вика поспешила развеять любые мои сомнения. Ты же сама сказала, что он словно сошёл с обложки журнала и с тобой очень вежлив. Да уж. Не как ловушка. У этого каждое слово как выстрел по моей гордости, по затылку и межглаз. Так что да. Чашу весов перетянул на себя эт не называет меня занозой. Всё, уже герой в моих глазах. Он точно увлёкся тобой, сквозь улыбку преисполнила Вика. Стоит в дверях и пожирает тебя глазами. Не смотри на него, разнервничалась я. Так, в выходные вы с ним покалякаете, а в понедельник, чтобы в юбке пришла, вдруг стала серьёзной Сфаха. Мы должны сразить парня на повал. Никогда он от нас не денется, голубчик. М-м, да. Папала я. Вика пока замуж меня не выдаст, ни за что не успокоится. После учёбы меня снова ждала поездка в автобусе, любимая музыка в наушниках, долгожданное расслабление и недолгий покой. Царь зверей где-то наверняка загорается своими львицами, а мне ещё нужно успеть прибраться до прихода тёти Нади и дяди Игоря. Стараюсь хоть так не быть обузой. Мне не сложно, а им приятно. Хоть апартаменты и огромные, но здесь всегда чисто и уютно. Моя святая обязанность поддерживать этот порядок, а не засирать всё вокруг как лев. Кстати, о нём. На мне теперь висит ещё его свинарник. Прямо на душе стало светло и радостно. Тфу. Как можно было так угвоздить квартиру? Это же вандализм, не иначе. Я ещё доказывал мне, что у него в берлоге так уютно, что мне даже не захочется оттуда уходить. Рыдать буду, просить, умолять, но лишь бы там задержаться подольше. Но что-то пошло не так. У меня аж ноги вросли в пол и отказываются идти в эту обитель чистоты. Вот такая я чёрствая. Там вполне вероятно уже тараканы хороводят вокруг постели Ветрова, а у меня ни слезинки, ни соплинки. По делом львиной морде, не фиг разводить рассадник зверья в собственном доме. У меня до сих пор после вчерашнего рука ноет, так усердно тёрла следы их корма со стола. Свинье. Сегодня так мучиться не буду. Сразу кислотой всё забрызгаю, пусть само разъедается. На постель хозяина особенно щедро попшикаю. Изгоню всю нечисть, что там под матрасом ночует. Всех блошек вытравлю, что с его гривы на подушку перекочевали. «Не благодари, Лёвушка, о тебе забочусь, морда клыкастая. Помогу не словом, а действием. Вот как бывает, а? Ещё вчера была свободным человеком, а сейчас терпи, Лина, подчищай грязь за засранцем, выскребай нечистоты и не жалуйся. Знаю, что расплачиваюсь за «Мустанг», а всё равно обидно. Хныча себе под нос подошла к квартире Ветрова, пусть не думает, что смог задеть меня. даже не пикну. Буду драить его берлогу с высоко поднятой головой, лишь бы не мешался под ногами и не брюзжал мне в спину, как я ему жизнь испортила. Через полчаса решила всё. Хватит с него на сегодня. Быстро пол протёр в спальне наглозверя и до завтра не затянет меня даже под пытками. Намочила тряпку, выжать не успела, как в дверь позвонили. И нет, чтобы дзень и всё. Прямо наяривали, не могли уняться. «Вот и кого там принесло?» Так с тряпкой и пошла проверить. Неужто сам хозяин берлоги с проверкой пожаловал? Мог ведь ключи где-то забыть, вернее, у кого-то. Ветер один в голове, так и дала бы. «Ой!» — распахнула уверенно дверь, из-за мысли не проверив глазок. «Ты что здесь делаешь?» «Но меня танком попёрла та, кого вообще я не ожидала увидеть». «Рыба-капля? А ты чего?» — растерявшись, ляпнула я. «Как ты меня назвала? А ну, повтори!» «Ну, я и написать могу, чтоб лучше доходило». «Ты это, не мешай мне делами заниматься!» — добавила я важности в голос. А тряпку за спину спрятала. «Какие у тебя могут быть дела со львом? Сейчас же позови его, он трубку не берёт! Слышишь или нет?» И рта раскрыть не успела, она дальше прокиснулась, свою ходулю выставляя между дверью и стеной. «Лев спит. Вали отсюда, не до тебя нам». «Что я несу?» «Нафига? Буду лучше думать, что у меня аллергия на стерв, особенно на тех, кто с рыбьим лицом». «Ой, и правда». В доказательство рука зачесалась. Так вмазать губастой нахалке захотелось. «Ты же врёшь, мне мелкая дрянь!» Закипела, как чайник. «По глазам твоим мышиным вижу, голову мне морочишь, тряпку-то за спиной чего прячешь? Думаешь, так ты перестанешь быть уборщицей?» Временная. Чуть не выдала я вслух. Но быстро опомнилась. Мы, уборщицы, вообще-то привыкли всю грязь убирать, смывать так, чтоб тщательно. Чего ж я без дела стою? «А-а-а!» Голоси на у рыбы капли «Будь здоров!» Не помешало даже то, что я накрыла ей половой тряпкой рот, заботливо вымывая все ругательства. Ты чего? Я ж обычно всё по два раза мою, крикнула ей вслед, высунувшись за дверь. От требы капли только стук каблуков грохотал, даже лифт ждать побоялась, чтоб я её повторно не умыла. Ты своё ещё получишь! Эхом донесло противный голосок губастой стервы. Ещё раз сюда сунется Я по её губам ещё и пылесосом пройдусь, и в стиралке прокручу, а ещё и Стоп. Чего я раскомандовалась? Меня волновать гости льва вообще не должны. Так они и не волнуют. Нет, ни капельки. Они бесят больше самого хозяина.